Тормовой предел Рядом с большой водой погода меняется очень быстро. Казалось, что вот только что светило солнце. А нет, вот уже с ветром принесло тучу. Миша хорошо знал эти капризы погоды. Он жил рядом с Онежским озером и частенько рыбачил с отцом. Сегодня они тоже собирались закинуть сеть. Но, взглянув на небо, передумали. Его быстро заволакивало густыми облаками. Целый день парень просидел дома, а вечером вышел на улицу. Проверить не прекратился ли шторм. Но тот и не думал утихать. Вдруг Миша услышал что-то странное. Как раз со стороны озера. Может быть, где-то плачет ребенок? Или это мяукает кошка? Но нет. Звук... точно доносился из-за бужующих волн, поэтому еле слышен. Неужели кто-то терпит бедствие на воде? Миша мигом позвал отца. Прислушались. Так и есть. Кто-то отчаянно звал на помощь. Медлить было нельзя. Никто не знает, сколько сил в запасе у бури Но у того, кого она застигла врасплох, их точно меньше. Решили, что поплывет Миша, а отец останется дома с младшими ребятишками. Паренек надел на себя спасательный жилет, взял фонарь, сел в лодку и отправился на поиски того, чей голос звал на помощь. Несколько минут он вглядывался в бушующие волны, шаря по ним лучом света. Еще минута и Миша отчетливо услышал, что на помощь зовут со стороны крошечного каменного островка. Он хорошо знал то место и помчался туда так быстро, как только мог. Ветер христалл Мишу по щекам. Волны жадно захватывали его лодку, не желая отпускать из объятий. Островок приближался. Миша светил фонарем на его каменистые берега, но из-за волн и ветра никак не мог разглядеть, кого же нужно спасать. Он подплыл еще ближе и, наконец, увидел мокрую до нитки женщину. Это была его соседка Елизавета Павловна. Как же она обрадовалась Мише. Парень бережно усадил женщину в свою лодку и надел на нее спасательный жилет. Обратный путь через озеро они проделали очень быстро, несмотря на неутихающую бурю. На берегу Елизавету Павловну отогрели в бане и напоили чаем. Оказалось, она хотела успеть до шторма снять сети, которые ставила на ряпушку. Но буря налетела так быстро и с такой силой, что, казалось, ей уже не спастись. она еле доплыла до того маленького островка, где ее и нашел Миша. Миша чуть-чуть послушал этот рассказ, а потом лег спать. Завтра с утра его ждали школьные занятия. Зато в МЧС рассказ Елизаветы Павловны выслушали очень внимательно. Мишу наградили медалью за спасение погибающих на водах и отдельно похвалили за предусмотрительность. что не забыл надеть спасательный жилет и захватил запасной. Так всегда поступают настоящие спасатели, хотя и умеют отлично плавать. А было так. Наш герой. Михаил Логинов. живет в деревне Лангасы на Большом Клемецком острове в Республике Карелия. Это крупнейший остров в Онежском озере. Все местные жители там умеют рыбачить и управлять катером. У Миши на острове нет школы, поэтому он учится дистанционно, по скайпу. У Миши большая дружная семья, шесть братьев и сестер. Когда произошла эта история? В сентябре 2018 года, когда Мише было 16 лет. Где это было? На Онежском озере, где пожилая рыбачка оказалась в опасности. Что случилось? Пенсионерка Елизавета Павловна вышла на озеро, чтобы проверить свои ряпушковые сети, и попала страшный шторм. Ее лодку захлестнуло водой, и женщина промокла до нитки. Она прибилась к небольшому каменистому острову и стала звать на помощь. Вечером этого дня шестнадцатилетний Миша Логинов вышел из дома и случайно услышал крики со стороны озера. Парень надел спасательный жилет, взял фонарь, еще один жилет, и на катере отправился на поиски. Спустя два часа он нашел замерзающую Елизавету Павловну и привез ее к себе домой. Логиновы радушно встретили гостью, отогрели ее в бане и оставили у себя, пока не утих шторм. Чему нас учит эта история? Даже если погода хорошая, обязательно надень спасательный жилет. прежде чем сесть в катер, лодку или катамаран. Спасать кого-то во время шторма – дело взрослых людей. Если знаешь, что человеку нужна помощь, позвони 112 или позови взрослого.